Глава 24. Рита. Наши дни. Я опаздывала. Я не видела Артёма чуть больше недели, но у меня было такое чувство, что прошел уже год. Даже представить не могла, чего ожидать от нашей встречи. Вернулась в город за полтора часа до начала вечеринки. И, понимая, что за это время мне нужно успеть принять душ, купить платье и привести себя в порядок, помчалась в квартиру родителей, потому что дорога до дома Артёма заняла бы целый час. И это только в одну сторону. Среди своих вещей я нашла обалденные туфли черного цвета, которые надевала лишь раз. А еще мне несказанно повезло с платьем, поскольку в первом же отделе я нашла то, что искала. Здесь же, в торговом центре, оказалась довольно приличная студия красоты. И спустя 40 минут я была готова. В запасе у меня осталось всего четверть часа, чтобы добраться до ресторана. И благодаря пробкам я, конечно же, не успела. Я вошла в зал и остановилась. Никак не могла унять дрожь от предстоящей встречи с ним. Мне было страшно, что Артём останется недоволен моим получасовым опозданием. И я принялась глазами искать его среди огромного количества людей. Все взгляды устремились на меня. Женщины смотрели с завистью, мужчины — с желанием. Наконец, я нашла того, кого искала. Артём в полуборота ко мне в компании потрясающей красоты девушки. Он чему-то улыбался в то время как она легким движением руки дотронулась до его плеча, указывая глазами в мою сторону. Артем медленно повернулся, и мне показалось, что во всем зале воцарилось гробовое молчание, которое никто не мог нарушить в этот волнующий момент. Наши глаза встретились и от его колючего, такого непроницаемого взгляда меня бросило в дрожь. Мужчина подошел ко мне опасно близко, и я невольно вздрогнула. «Сказать тебе, где бы я был, опоздай ты еще на пять минут!» Усмехнулся Артём, едва касаясь губами моей шеи. От еле уловимого дыхания мое тело покрылось мелкими мурашками. Не уверена, что хочу знать это. Натянуто улыбнулась я, контролируя радость от встречи с ним. Я скучала по этому мужчине, как бы не гнала от себя эти мысли и как бы не пыталась сопротивляться своим чувствам. Но я рад, что дождался тебя. Он лишь коснулся пальцами моей руки, а мое тело уже вспыхнуло от обжигающей близости. Рита, ты будто стала еще красивее за эту неделю. И тебе очень идет это платье и прическа. Спасибо, смущенно произнесла я, удивляясь резким переменам в своем муже. Куда-то делся холод, с которым он всегда смотрел на меня. Сейчас в глазах Артема я видела озорной блеск которого раньше никогда не было. Мужчина осторожно взял меня под локоть и проводил к небольшому скоплению людей. «Дорогие друзья, знакомьтесь, моя супруга Маргарита». Гордо вскинув голову, произнёс Артём. «Прошу любить и жаловать. Рита». Он обратился ко мне. «Мои компаньоны и их спутница». Данилов представил каждого из присутствующих, вкратце рассказывая о них. Это были довольно приятные люди, с которыми я быстро нашла общий язык. Мужчины отлучились в соседний зал обсудить рабочие вопросы. А их супруги разбрелись кто куда. Но одна из девушек осталась со мной. Она была в положении, судя по ее животику, малыш должен был появиться на свет со дня на день. «Как ты себя чувствуешь?» — поинтересовалась я. «Отлично», — весело ответила Ева. «Первая беременность и такая удачная. Я до сих пор помогаю мужу по работе. Кручусь, как белка в колесе, и мне такой ритм жизни очень нравится. «Уверена, что и роды пройдут отлично», — подбодрила девушку я. «Конечно, я пока мало об этом знаю, но искренне тебе этого желаю». «Спасибо, Рита», — произнесла Ева. «Знаешь, я так рада, что Тёма женился. Он весь светится. Никогда раньше не видела его таким. Хотя тебя я помню. Вы ведь еще с юности знакомы, так ведь?» «Да» произнесла удивленно. «Честно говоря, я эту девушку не помнила. Мы виделись на новогодней вечеринке у Тимура, помнишь?» Она вопросительно взглянула на меня. «Вечеринку помню, тебя нет, прости», — улыбнулась я. Еще бы», — рассмеялась Ева. Тогда я носила короткую стрижку, и меня легко можно было спутать с парнем. «Да ну! Ева проскурена?» — резко выдохнула я. «С ума сойти!» «Теперь уже Ланская», — улыбнулась она и замерла, схватившись за живот. «Ева, все в порядке?» Я дотронулась до плеча девушки. «Кажется, начинается», — неуверенно произнесла девушка. «Рита, пожалуйста, найди моего мужа. Мне очень важно, чтобы он был рядом». «Да, сейчас», — быстро ответила я, помогая ей присесть на мягкий диванчик в холле ресторана. Пока мы беседовали с Евой, я заметила, как мужчины вышли на улицу. Недолго думая, помчалась туда. Сергея, мужа Евы, я не увидела. Зато Артём стоял в компании остальных. Я быстрым шагом направилась к нему, но дойти не успела, поскольку где-то совсем рядом раздался оглушающий выстрел. В ушах звенело, и на мгновение я потерялась, не понимая, где нахожусь. Кто-то слишком сильно тряс меня за плечо, и я, мотнув головой, наконец-то смогла поднять взгляд. Передо мной стоял Артём. Его глаза обеспокоенно бегали, а губы произносили какие-то слова, которые я не могла понять. «Что случилось?» — спросила я пересохшими губами. «Рита, ты в порядке?» Мужчина обнял меня за плечи. «Нужно убираться отсюда, я отвезу тебя домой». «Что случилось?» Я повела плечом, скидывая с себя руки Данилова. Там же Ева, Артем, у нее начались схватки. Надо найти Сережу, идем. Я резко дернулась с места, до конца еще не понимая, что здесь произошло. Но, увидев приехавшие машины реанимации, скорой помощи полиции, и столпотворение людей я медленно перевела взгляд на Артема. Рита, за Евой приехала скорая. Играющие желваки на скулах Артема выдавали его состояние. Мужчина нервничал. «А реанимация? Она для кого?» Все еще не могла сообразить, что же случилось, пока я приходила в себя. «Поехали, я все расскажу по дороге», — произнёс Артём и, подхватив меня на руки, отнёс в свой внедорожник. Я успела заметить, что скорая уехала, а машина реанимации по-прежнему стояла на месте. Только что приехавшие полицейские работали, оцепив место, где произошло предполагаемое убийство. Мои мозги наконец-то начали соображать. А страх, что на том месте мог оказаться Артём, постепенно заполнял собой мой мозг. Некоторое время мы ехали молча. В том, как Артём вёл автомобиль, угадывалось слишком сильное волнение, которое с каждым километром только увеличивалось. «Сергея ранили Рита, и я сомневаюсь, что он выживет», Напряженно произнёс Артём. «Господи!» — прошептала я, закрыв рот руками а как же Ева, она рожает сейчас, боже! Она услышала выстрел и выскочила на улицу. Артем тяжело вздохнул, увидев Серегу лежащего на асфальте, его потеряло сознание. Он был весь в крови, а ее экстренно увезли в больницу. А Сережа, пока неизвестно, но ранения очень тяжелые. Руки Артёма тряслись, хотя он и пытался скрыть свое волнение. Кто это сделал? Сергей кому-то перешел дорогу? Спросила я. Не уверен, что пуля была предназначена Сереге. А кому тогда? Едва слышно произнесла я, боясь услышать ответ. Думаю, мне, Рита. Когда мы остановились рядом с домом, Артему кто-то позвонил. Мужчина тяжело вздохнул, и я поняла, что случилось самое страшное. Данилов повернулся ко мне. В его глазах читалась боль. Рита, я должен все узнать, сказал мой муж. Прошу тебя, за дверь и никуда не выходи. Когда я вернусь, позвоню, откроешь мне. Хорошо. Я все еще не могла поверить в то, что произошло. Сережа, все очень плохо, Рит, устало произнес мужчина. Будь осторожен. Мой голос дрогнул. Будто охваченная какой-то неведомой силой я притянула Артема за пиджак и поцеловала в губы. После того, что случилось в ресторане, я нуждалась в нем как никогда. Страх за дорогого для меня человека сводил с ума. Я так боялась признаться самой себе в чувствах, которые ослепляли меня. Если бы тот, кто это сделал, целился точнее, Артема со мной уже не было бы. От одной мысли хотелось кричать, плакать и никуда не отпускать Данилова. Мой муж словно одержимый отвечал на поцелуй, перехватывая инициативу. Его руки блуждали по моему телу, норовя сорвать платье, которое в этот момент стало лишним. Ридоль, я должен ехать», — не отрываясь от моей шеи, произнес Артем. Дыхание обжигало кожу, а чувства накалились до предела. Еще никогда я не чувствовала подобного. Страх, смешанный со страстью, и любовь, смешанная с отчаянием. Я любила его. Всегда. Даже когда стремилась выкинуть из своего сердца, Данила всегда оставался его частичкой. Полюбив раз, я не смогла разлюбить его. И не смогу, наверное, никогда. Дождись меня. Я скоро буду. Артем потянулся через пассажирское сиденье и, открыв дверь, добавил: Если я не уеду сейчас, Рита. Артем не закончил фразу, но я поняла, что он имел в виду. Мой муж прижался своим лбом к моему. Наше дыхание было слишком частым. Грудные клетки вздымались так, словно сердца вот-вот выскочат наружу. Выйдя из машины, я медленно добралась до подъезда и поднялась в квартиру. Я не могла чувствовать себя счастливой в полной мере из-за страха потерять того, кого наконец-то спустя столько лет обрела.